Глава 23 третья. Есения. В каком смысле втянула Элеонора Викторовна? Выгибаю бровь. Она нагло ходит по квартире, цокая своими высоченными каблуками. Вся идеальная. Вырастившая идеального сына для идеальной жены. А вот Сережа выбрал меня, сироту без жилья. Не так она видела будущее своего сына. И каждый раз мне это сообщала. «Опять всюду пыль», — говорила Сереженьке, — «хозяйственную выбирать». Она брезгливо проводит пальцем по столу. «Что вы хотели, мамуля?» — скреплю с трудом, держа себя в руках. «Где мой сын?» «На работе». «А ты уже успела сесть к нему на шею?» «Почему не на работе ты?» Последнее слово выделяет особенно ярко. «Потому что я...» «Осекаюсь, скреплю зубами. Мне вот вообще не хочется оправдываться перед этой женщиной». «Или, наконец, забеременела?» Закатывает глаза. «Мне нужно поговорить с Серёженькой. Когда он приедет?» «Восемь», — заявляю ледяным тоном. «Вы пока можете погулять, я приготовлю ужин». «Нет-нет». У нее аж очки подпрыгивают вместе с бровями. «Я сама накормлю сына, раз уж приехала. Чем вы тут питаетесь, непонятно, учитывая, какая ты хозяйка». Горло подкатывает ком. «После свадьбы мы с мужем договорились, что его мама будет на расстоянии от меня». И, собственно, Сережа обещал мне это обеспечить. «Так о чем вы говорили, Элеонора Викторовна?» Складываю руки на груди. «Во что я втянула мужа?» «Как во что? Вот в это! Зачем вам такая большая квартира? Ты повесила на него ипотеку. Мой сынок Света Белого не видит!» «Очень сомневаюсь» я уже на пределе. А ты села к нему на шею со своей копеечной зарплатой. Она берет сумки, с которыми приехала, и тащит на кухню. Вам помочь? Нет, спасибо, цедит. И зачем вам такое жилье без деток? Она даже не бьет, она хлещет по моему больному месту. Ты-то понятна, бесплодная а мой Сережа с тобой время теряет. «Знаете что?» — рычу. «Если вы меня оскорблять приехали, выметайтесь». «Это не твоя квартира, милочка?» Она закатывает глаза. «Ему меня и выгонять». «Я хозяйка квартиры. В упор смотрю на нее. «И вам здесь не рады, Элеонора Викторовна?» «Ой...» Она округляет глаза, хватается за грудь. «Ой! Колет! Ой!» Я ей не верю. Она часто закатывала такие истерики, когда мы с Сережей куда-то собирались. То язва у нее открывалась, то гастрит обострился, сердце болело, голова кружилась. «Я дома». Слышу голос мужа и шумно выдыхаю. «Милый!» Бегу к нему и бросаюсь на шею, затем шепчу. «Мама твоя наведалась». Он стонет. Да, Сережа тоже устал от своей матери. Точнее, от ее бесконечных выходок. Сереженька, Она налетает на нас, отпихивает меня и вцепляется в его пиджак. «Милый, наконец-то ты дома! Твоя жена хотела меня выгнать!» «Что? серьезно? Муж смотрит на меня, ни черта не понимает. Отворачиваюсь. Я понимаю, что Сережа не может выгнать мать, но жить с ней под одной крышей — увольте. «Да!» — отвечает за меня свекровка. «А я тебе говорила!» «Мама!» — рычит муж. «Я прекрасно знаю все твои манипуляции». «Поэтому прошу тебя, езжай в отель, я сниму тебе люкс, на сколько дней ты к нам?» «Но...» «Мама...» Спокойно повторяет Сережа. «Еся моя жена и хозяйка квартиры. Не знаю, что ты ей наговорила, но если это как в тот раз...» Элеонора Викторовна поджимает губы, ее глаза мечут молнии. «Мне некуда идти, сынок!» Она пожимает плечами. «О, нет! Нет-нет!» «Олег решил расстаться со мной!» Вздыхает, затем топает к своим сумкам. «Мам!» Муж хватает ее за руку. «Пойдем на кухню. Расскажешь, что случилось. Есть. Сделаешь чаю? Пожалуйста». Не хочу, но муж умоляюще глядит на меня. Ладно, киваю. Спасибо, не бойся, я придумаю что-нибудь. Шепчет мне на ухо. Надеюсь. Мы идем на кухню. Элеонора Викторовна садится на мой любимый стул напротив окна. Плечики опущены, взгляд потухший. Она так-то жила у своего сожителя довольно богатого пожилого мужчины. «Он привел другую!» Всхлипывает свекровь. «Представляешь, после всех лет, что я на него потратила, какую-то молодую проститутку!» Сережа молчит. Он думает о том же, о чем и я. «Мам, и он тебе ничего не оставил, как я понимаю. Твою долю за ваш дом!» «Мы же с ним не женились!» — театрально вздыхает Элеонора Викторовна. «Он просто выставил меня за дверь, а я ему поверила!» «Говорил я тебе, мама, вашу с отцом квартиру не продавать, но ты так влюбилась, что ничего не видела и не слышала, и теперь тебе жить негде!» «Сереженька, ну я же твоя мать!» Она глазами кота из Шрека смотрит на моего мужа. Неужели ты выгонишь меня на улицу? Не выгоню, фыркает муж, украдкой глядя на мою реакцию. Вот чай, ставлю чашку, затем выхожу с кухни. Она приехала не погостить. Она приехала к нам жить. Меня аж трясет от ярости. «Опять твоя жена начинает!» — слышу голос с кухни. «Она ненавидит меня, милый!» «Мама, это ты начинаешь!» — раздраженно бросает муж. «Мы с Есенией сейчас заняты вопросом ребенка, понимаешь? Есе нужно чувствовать себя комфортно. А матери бы так заботился, как о своей голодранке!» «Мама!» Ей, значит, можно жить в твоей квартире, а мне нет? Ты выгоняешь собственную мать на улицу? «Нет. Во-первых, эта квартира не моя, а наша с Есеней. Во-вторых, вы на ножах. Я не хочу видеть склоки и истерики ежедневные, понимаешь? У тебя сердце слабое, а моя жена должна чувствовать себя дома спокойно». Она у тебя все равно бесплодная? Мам, повторяю, Еся моя жена, и она не бесплодная. Твои червячки с возрастом станут ленивыми, мне подруга-гинеколог говорила. Поет свекровушка. Ты уже не сможешь стать отцом, а все из-за нее? Все нормально с моими червячками, мам. Это все твои вещи? Да. Хорошо. Милая, Еся, где ты там? Захожу на кухню, складываю руки на груди. Есть. Маме негде жить, я решу этот вопрос в кратчайшие сроки, но пока она поживет с нами.